глава 11 подземный бой продолжается следующая попытка чуть не закончилась катастрофой рапты обшаривали зал 10 минут ровно столько действуют заклинания поиск сокрытого а потом вернулись на исходные позиции к этому времени все мои умения и заклинания откатились и новую попытку я предпринимал с полным магическим щитом в голову пришла идея А зачем, собственно, мне зачищать эту пещеру? Можно просто обойти неудобных противников и отправиться на встречу с боссом. Смогу победить, отлично, не получится, ну и ладно. Обидно, конечно, терять столько тройного опыта, но ничего не поделаешь. Уровень моей подготовки недостаточен для прохождения. Хоть мне и сообщили, что есть шанс пройти любой уровень сложности данжа, но я явно переоценил свои силы. Решил по стеночке пройти мимо мобов к следующему туннелю, который, как я очень надеялся, должен привести меня к боссу. Разработчики предвидели такое развитие событий и разбросали большое количество костей, не слышно пройти мимо которых не представлялось возможным. После первого же хруста под ногами, ближайший маг мгновенно начал каст заклинания. «Мне сильно повезло, что я не успел значительно углубиться во вражескую оборону прохода. Как только над красным раптом появилась полоска каста, я рванулся назад. Именно это в итоге меня и спасло. Промедли я хоть на чуть-чуть, и вырваться из захлопывающейся ловушки у меня бы не вышло». Уже через 20 секунд вся пещера вновь напоминала разворошенный муравейник, и мне пришлось 10 минут отсиживаться в проходе и ждать, когда мобы успокоятся и разойдутся по своим местам. Во время ожидания в голову пришла идея, как можно увеличить мои шансы. Десяток шаров света, запущенных мобами, дали мне возможность хорошо рассмотреть пещеру, Расстояние до потолка, на котором равномерно распределились рапты летуны, метров 15. Он имеет пористую структуру, то есть чисто теоретически по нему можно передвигаться на руках. У летунов не так много жизней, всего 2000. Активировав теневого стрелка, я смогу снести кинжалом тьмы 1265 ЕЖ, а стрелой 638 ЕЖ. Чуть-чуть не хватает, чтобы выбить моба практически мгновенно. Но это не страшно. Вторую стрелу я могу использовать через 1,2 секунды. Нужно всего лишь дождаться отката заклинания после первой зарядки посоха. Да и до следующего уровня осталось совсем немного, и тогда эта проблема уйдет. Повышу кинжал тьмы до капа, и тогда урона хватит. Осталось только придумать, как забраться на потолок и приблизиться к летунам на необходимое для каста расстояние. Если смогу ликвидировать воздушную поддержку... то справиться с раптами встанет проще. Убил на эту затею два часа, но все же своего добился. Недалеко от спасительного прохода нашел достаточно удобное место для начала восхождения. Многочисленные скальные выступы позволяли достаточно просто забраться метра на 3. Но вот дальше начинались сложности. Стена пещеры становилась более гладкой. Мест, за которым можно зацепиться, все меньше. «Моему продвижению сильно мешала нулевая ловкость. Нужно вложить хоть несколько очков в эту характеристику. Пригодится!» «Да и лишняя маневренность в космическом бою не повредит». Я часто срывался. Пару раз заработал двадцатиминутную травму — перелом ноги, но своих попыток не оставил. Когда я все же сумел подняться до самого потолка, то облегченно выдохнул. Глаза меня не обманули». Весь потолок напоминал хороший швейцарский сыр, то есть был усеян дырками. Передвигаться по нему, повиснув на руках, можно достаточно просто. Ближайшего летуна пока не видно. Без магического света потолок пребывает в темноте. Но я продумал и это. В моем инвентаре хранилось несколько среднего размера камней. Я размахнулся и отправил снаряд по направлению к ближайшей группе раптов, предварительно активировав невидимость. Настороженный моб мгновенно активировал поиск сокрытого, и вскоре вся пещера оказалась полностью освещена. Через минуту летуны успокоились и уселись по своим местам, а мобы внизу продолжили перемещаться в поисках нарушителя. Радиуса действия заклинания обнаружения не хватало, чтобы выбить меня из невидимости. Этого я и добивался. У меня осталось четыре минуты инвиза. Теневое зрение говорит, что до ближайшего летуна 26 метров. Значит, мне нужно преодолеть всего 14, чтобы получить возможность поразить цель кинжалом тьмы со стопроцентной вероятностью. Ну что не он? За дело! План удался практически полностью. На заданное расстояние я вышел уже через полторы минуты. Мысленной командой активирую теневого стрелка и, зависнув на одной руке, достаю из-за спины посох с готовыми к применению заклинаниями. Крайной каст происходит практически одновременно, лишь вторая стрела вылетает с небольшой задержкой. Рапт не успевает ничего сделать, и мертвое тело летит вниз, а я активно работаю руками, чтобы удалиться от места преступления как можно дальше. В том, что мобы не оставят это без внимания, я не сомневался. Снизу начал доноситься пронзительный писк. Рапты войны применили свое умение. К счастью, расстояние до потолка было слишком велико, и ударная волна меня не задела. Но эта ультразвуковая атака всполошила остальных летунов. Они сорвались со своих мест и начали наворачивать круги под самым потолком. Один из них врезался мне в спину. От удара руки разжались, и я полетел вниз. Повезло, что к этому времени до стены пещеры оставалось метров десять. Отвигался я в сторону безопасного входа. Столкновение с мобом придало мне ускорение в нужную сторону, и приземлился я всего в пяти метрах от прохода. Падение выбило 1300 единиц прочности щита и навесило очередной дебаф — перелом правой ноги. Я дохромал до безопасного укрытия и с шумом выдохнул. Не без проблем, но задачу я выполнил. Дальше будет проще. Как в воду глядел, когда я восстановился после падения и снова полез к потолку, система предложила мне умение. Важная информация. За последнее время вы часто совершали одни и те же действия. Вам предлагается умение «Теневой крюк. Первый уровень». Важная информация. Умение предназначено для использования игроком и не распространяется на истребитель. При активации в руке появляется теневой крюк, способный зацепиться за любую поверхность, за исключением энергетической. Время действия умения равняется времени пребывания в тени. Последующие уровни умения увеличивают количество доступных теневых крюков.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 «Очень заманчивое предложение. Это умение — настоящая находка для скрытого проникновения на хорошо охраняемые объекты. Беру». Судя по вырисовывающемуся билду, оно мне пригодится. С новой способностью забраться под потолок оказалось элементарно. Уже через 10 секунд я был на исходной позиции. В этот раз убийство летуна прошло как по маслу. Передвигаться с помощью теневого крюка оказалось очень просто, и после атаки я быстро переместился к стене, где летающие мобы не могли меня достать. Смерть очередного рапта повысила мне уровень. «Вы повысили уровень». Все параметры персонажа восстановлены. Текущий уровень — 15. Ваша награда — плюс 5 свободных очков характеристик, плюс 2 свободных очка заклинаний, плюс 2 свободных очка умений. За текущий цикл инвиза я сумел прикончить еще двух раптов, а потом спустился вниз, чтобы переждать откат и распределить очки. Пришлось потратить одно очко на выносливость. Во время восхождения я заметил, что ее стало не хватать. Два очка вложил в скрытность и по одному в мудрость и интеллект. Очко заклинаний вложил в кинжал тьмы, доведя заклинания до максимального десятого уровня. А последнее приберег. На пятнадцатом уровне открылись интересные атакующие и защитные заклинания. Но их сначала нужно купить. Первый очко умений вложил в теневого стрелка. Теперь я смогу в течение полутора минут наносить повышенный на 20% урон. А вот со вторым задумался. прокачать взлом, восхождения или теневую кражу. Хочется обладать полным набором теневого вора, но нужно выбрать что-то одно. Теневая кража меня очень выручила в самом начале игры. С помощью этого умения я смог сколотить стартовый капитал и приобрести корабль. Но я уже давно им не пользовался, хотя умение, несомненно, полезное и имеет большой потенциал для развития. Но для повышения его, впрочем, как любого другого, помимо очков умений, нужно выполнить какой-то квест и получить серебряный кристалл умений. Где его брать и в чем состоит суть задания, пока неизвестно, но вряд ли оно будет простым. Буду надеяться, что я справлюсь с прохождением данжа, и этот вопрос прояснится. «Взлом» — тоже очень полезный навык в ремесле «Вора». Воспользоваться им пока не удалось, но, думаю, такой шанс мне выпадет еще не раз — «Если повысить только недавно полученное восхождение, то прохождение данжа облегчится. Орудовать двумя крюками намного удобнее, чем одним. Не придется думать, за что зацепиться свободной рукой, и я смогу передвигаться по своду пещеры, как человек-паук». «Хм, а это мысль». «Решено. Качаю теневое восхождение». На втором уровне умения появилась возможность выращивать крюк не только из руки, но и из ноги, Вскоре я этим воспользовался. С двумя крюками я в буквальном смысле начал бегать по потолку. Игровое тело не знало усталости, пока была заполнена шкала бодрости, и все, что от меня требовалось, это быстро перебирать руками, а мои теневые помощники делали всю остальную работу. Теперь при активации теневого стрелка я наносил кинжалом тьмы по 1470 урона, а стрелой по 678. Одной зарядки посоха хватало, чтобы убить рапта, и очистить воздушное пространство от летающей нечисти удалось всего за один цикл инвиза. Я остановился в самом центре пещеры, вырастил теневые крюки из ноги и руки и буквально приклеился к потолку, чтобы пролетающие рапты не задевали меня. А потом начал истребление, выпуская заклинания в мельтешащих мобов по откату. После того, как летающая нечисть закончилась, Я попытался безнаказанно расстрелять стоящих внизу раптов стрелой тьмы, ведь дальность действия максимально прокаченного заклинания — 19 метров. Но разработчики не дали мне такой возможности. Маги, как обычно, активировали поиск сокрытого, а атакованный рапт отбежал метров на 10 в сторону. Я уже намеревался последовать за ним, как маги применили свое третье заклинание — «Лечение». Они не могут обнаружить, откуда исходит агрессия, но могут восполнять здоровье своим собратьям. Нужно придумывать новую тактику. Самое главное — выбить красных раптов, а остальные не представляют для меня опасности. Без поддержки с воздуха справиться с раптами оказалось намного проще. Пришлось, конечно, побегать и полазить по стенам, уклоняясь от магических атак красных раптов, но я справился. Очень помогал тот факт, что область обнаружения поиска сокрытого была всего 9 метров. Я мог стрелять по мобам из невидимости и быстро менять позицию. Бесценным оказалось умение быстро вскарабкаться на стену и перемещаться в сторону, при этом не обнаруживая себя. Уже через час последний крысиный труп упал к моим ногам, и я облегченно выдохнул. Справился, не растерял еще игровых навыков. В памяти неожиданно всплыло геймерское прошлое. Как же в свое время я ждал совершеннолетия, отмечая чуть ли не каждую минуту до заветного часа, когда по закону будет разрешено подключить свой фант к популярной игрушке и погрузиться в нее с головой. Закон в нашем государстве не позволял подросткам, не достигшим 18-летия, использовать компрессию времени и подключаться к чужим фантазиям. «Все, что нам было доступно, это три часа в день». Считалось, что такой подход стимулирует развитие фантазии у детей, ведь они будут тщательнее планировать и реализовывать свои мечты. Как же меня это бесило! Но вот заветный день настал, мне стукнуло 18, и все ограничения были сняты. Я выставлял максимально доступное время погружения – и проводил недели фантазийного времени в непрерывном фарме, рейдах и прочих сопутствующих радостях игровой жизни. Как я умудрился не вылететь из универа, на медицинский факультет которого по ультимативному требованию родителей я все же поступил, я не знаю. К моим 25 реальным годам, по субъективной оценке фантазийного времени, я прожил не меньше 60 лет. И это еще достаточно низкий показатель. Некоторые умудряются за реальный год прожить до 50 фантазийных. Минутка ностальгии по минувшим дням прошла, и я вернулся к суровым будням. Надо заканчивать с этим походом, уж слишком он затянулся, как-то неспокойно за свой корабль. Если потеряю его, придется долго зарабатывать на другой, а время у меня и так ограничено. За полную зачистку пещеры получил 68 700 опыта. Этого едва хватило, чтобы преодолеть планку 16 уровня. Да, прокачка замедлилась, даже с тройным ускорением. Сколько же придется качаться в обычных условиях? Закинул все пять очков характеристик в мудрость. Маны стало категорически не хватать, очки заклинаний припас на потом. Трупы красных раптов порадовали новыми частями, которые можно будет выставить на аукцион, и самым большим содержанием КМ 2000 в килограмме. В достаточно большой туши мага было всего по 3 килограмма веса, но моя грузоподъемность уже трещала по швам. В этот раз мне даже пришлось не брать трупы раптов воинов а ограничиться только летунами. Но я предусмотрительно выкинул старые тушки, у которых время до разложения было небольшим, и заменил на свежие. 10 тел магов и летунов добавили 40 килограмм, и теперь общий переносимый вес равнялся 115 килограммам. Еще чуть-чуть, и нужно будет выбрасывать добычу. За время зачистки я неплохо изучил стены и потолок, Наверное, поэтому смог отыскать тайник с золотой монетой, номиналом 50 тысяч кредитов. Очередной коридор, наконец, привел меня к боссу. Им оказался трехметровый черный рапт, важно расхаживающий по относительно небольшой пещере. Вот что выдало системное описание. Рапт-вожак, босс подземелья уровень 28, 90 тысяч ЕЖ, фаза 1. От 90 000 до 60 000 ЕЖ — три умения. Фаза 2. От 59 999 до 30 000 ЕЖ — четыре умения. Фаза 3. От 29 999 до 0 ЕЖ — пять умений. И тут я понял, что шанс успешного завершения рейда, если и отличается от нуля, то ненамного. Как снять с босса девяносто тысяч единиц здоровья, имея в своем распоряжении две двести маны и 7 зелий с двухминутным откатом? Я не представлял. Решил начать с доскональной разведки поля боя. Все доступные мне пять с небольшим минут невидимости я изучал пещеру, причем одинаково уделял внимание как полу, так и стенам с потолком. Высота свода больше 20 метров. Данж генерируется индивидуально, и было бы глупо рассчитывать, что можно будет банально зависнуть на потолке и безнаказанно расстреливать босса. Правда, там имелись огромные сталактиты, и при желании можно немного опуститься, чтобы уменьшить расстояние и обеспечить более или менее нормальную точность стрельбы. Но уж слишком сильно это смахивает на ловушку от разработчиков. Держу пари, что одно из умений главкрыса завязано на эти пещерные наросты». По полу разбросано множество каменных валунов различных размеров, и это обстоятельство радует. За ними можно будет укрыться от магических атак босса. Уверен, что хоть одно из пяти умений точно будет магическим. И с уроном по площади. Дождавшись отката всех умений, сделал пару глубоких вдохов и выдохов, успокаиваясь, и прошептал «Да воцарится тьма!» С помощью теневых крюков Забрался на валун, который, как по заказу, расположился в 12 метрах от босса и, активировав стрелка, атаковал вожака Раптов. Из посоха практически одновременно вырвались три заклинания, сняв 2826 ЕЖ и опустошив мой запас маны на четверть. Рапт отреагировал мгновенно — Над ним появилась двухсекундная полоска каста. Времени, чтобы отреагировать на угрозу, не хватило. Я не был готов к столь стремительному развитию событий. От тела босса отделился крохотный шарик света, поднялся на высоту 5 метров и взорвался яркой вспышкой. Меня ослепило, все поле зрения побелело, и перед глазами всплыло системное сообщение. Вы попали под действие заклинания «Вспышка света» третьего уровня. Вы ослеплены на 9 секунд. На вас наложен негативный эффект, маркер света. На 30 секунд контур вашего тела виден всем окружающим». Раздался шум быстро приближающихся шагов. «Я заметался по не такой уж и большой вершине камня, как слепой котенок. Черт! Моб меня видят, Но, на счастье, это заклинание не выбивает из тени, и крюки остались доступны. Мысленной командой вызвал их и на ощупь подполз к краю. Не успел». МОП оказался очень быстрым. Удар босса отправил меня в полет. Щит просел сразу на тысячу единиц, а приземление выбило еще 300. В очередной раз поблагодарил разработчиков за практически полное отсутствие болевых ощущений. Не хочется даже думать, сколько неприятных мгновений может принести такое падение. Наконец ослепление прошло, и я побежал прочь от надвигающегося рапта, петляя между валунами. 21 секунда пряток и я вновь становлюсь невидимкой. Осталось только вычислить откат умения и больше не попадать под его действие. Не зря же разработчики не наделили босса поиском сокрытого, значит от этой способности можно укрыться. случись обратное у меня бы не было никаких шансов. Когда маркер света исчез и босс потерял меня из вида, он начал бегать по всей пещере, не задерживаясь на одном месте. Чтобы иметь возможность сокращать уровень шкалы его жизни, приходилось носиться за ним по пещере, что значительно снижало не такой уж и большой уровень моей бодрости. Через две минуты от начала боя Рапт, пробегая через центр пещеры, резко остановился и начал каст — К огромному моему облегчению я находился возле среднего по размерам камня, быстро юркнул под его прикрытие и закрыл глаза. Вспышка света, которую использовал босс, проявилась даже через закрытые веки, но негативных эффектов не вызвало. Я оказался прав. От умения можно укрыться. В следующие полчаса я запомнил плохо. Я бегал, прыгал, прятался от вспышек света, которые босс использовал каждые две минуты. «Принимал на трещавший по швам щит каменную шрапнель второе умение босса, которое он начал периодически против меня использовать. В первый раз это оказалось настолько неожиданным, что если бы не остатки стихийного щита, мне бы пришел конец. Босс в очередной раз остановился и начал долгий шестисекундный каст. Я выпустил по нему стрелу тьмы, мне пришлось отказаться от использования кинжала, слишком много он требует маны, и укрылся за валуном». Гадая, какую новую подлянку придумали для меня разработчики этого данжа. Неожиданно около 15 мелких камней в произвольных участках пещеры начали краснеть, быстро увеличивая насыщенность цвета. Один из них располагался в относительной близости от меня. Сделать я ничего не успел. Уже через 4 секунды камень взорвался кучей каменной шрапнели, которая разлетелась метров на 5. Щит жалобно мигнул. И погас. В следующие три минуты я был особо осторожен. Пока не откатится защитное заклинание, предпринимать активные боевые действия опасно. Нужно немного отсидеться. Как раз хоть немного отрегенятся мана и бодрость. Черт, почему я не вложил хоть несколько очков характеристик в регенерацию? Я прицепился крюками к большому камню, так чтобы была видна лишь моя голова, и в случае опасности можно было быстро укрыться. Держать босса на виду жизненно необходимо. Но, как всегда, у разработчиков были свои планы, как должен проходить бой с боссом, и передышки в них явно не вписывались. Если в течение 40 секунд босс не получал урон, то у него включалась регенерация. Грязно выругавшись, я быстро побежал к рапту, восстанавливался он не очень быстро, но потраченных усилий было жалко. Самым трудным для меня было пережидать откат умения «Уход в тень». Он хоть и был 8 минут, А уровень скрытности я успел поднять до пяти с половиной минут инвиза. Но уменьшение времени невидимости после атаки из тени никуда не делось. Я, конечно, старался наносить урон исключительно во время действия теневого стрелка. И урон больше, и стелс не сокращается, а остальное время усиленно восстанавливать шкалы. Но раз в 40 секунд нужно было обязательно сбивать регенерацию босса. За полчаса я перевел бой во вторую фазу, так и не дождавшись, когда босс использует третье умение. Зато четвертое мне очень не понравилось. Эта чертова крысиная рептилия раз в пять минут устраивает 30-секундный камнепад. Наше противостояние вышло на новый уровень. Держать в голове откат трех умений и одновременно вести бой, параллельно контролируя расход манны и времени видимости — Было очень трудно. Наносимый мной урон упал до 7-8 тысяч за одну активацию теневого стрелка. Все остальное время я старался выжить. Щит постоянно испытывал перенапряжение от попадающих в него камней, а при плохом стечении обстоятельств часто вырабатывал свой ресурс за несколько минут после обновления. От постоянного движения бодрость скатилась в красный сектор шкалы и редко когда восстанавливалась больше чем наполовину. Нервное напряжение и усталость от длительного рейда зашкаливали. Я держался только на своих морально-волевых качествах. Ловкости катастрофически не хватало. Вот я нуб, какой я вор с нулем в этой характеристике и с низким показателем бодрости. Техномагия рвала мои шаблоны. Здесь магу нужны не только мудрость с интеллектом. Здесь важна каждая характеристика. И если я хочу избежать подобных случаев в будущем, «Нужно вкладываться не только в профильные статы». «Ценой неимоверных усилий. Через 40 минут я перевел бой в третью фазу. Когда уровень здоровья босса упал ниже тридцати тысяч, он съехал с катушек». «Черный рапт остановился в центре пещеры. Пошла полоска каста. Через три секунды он топнул ногой. Пещера содрогнулась, из потолка посыпались сталактиты». «Моя догадка о подставе оказалась верной. Босс долго откладывал применение этого умения, вероятно, надеялся подловить меня, когда я попытаюсь атаковать его, закрепившись на каменном наросте пещеры. Моё хрупкое игровое тело, усиленное магическим щитом, могло пережить попадание нескольких камней, но, судя по размерам сталактита, стоит один раз замешкаться, и я появлюсь в репликаторе своего корабля». А далее начался кромешный ад. Способности босса сыпались одна за другой в произвольном порядке. Уже известным мне добавился кислотный плевок, но не точечный, который использовал летун, а объемный. Он накрывал площадь диаметром 5 метров. Причем к зараженной кислотой поверхности еще 3 минуты нельзя было подойти ближе, чем на 3 метра, без риска расстаться с цифровой жизнью. Отравляющий дебаф снимал по 50 ежев в секунду. Что меня удивило, ядовитые испарения снимали именно жизни, а не прочность щита. Но разработчики понимали, что в таких условиях пройти босса будет практически нереально, и подготовили небольшой подарок. Внутри пещеры образовались три точки повышенной регенерации. Радиус действия подсвечивался синим цветом, а их расположение менялось каждые 30 секунд. Каждая секунда внутри такой точки восстанавливала по 10 единиц жизни, маны и бодрости. Но проблема заключалась в том, что босс тоже их видел и старался как можно быстрее заразить их кислотным плевком. Когда моб издал предсмертный рык, завалился на пол и наступила нереальная тишина, я не сразу понял, что произошло. Ноги подкосились, и я упал на пол в изнеможении. Моя грудь часто вздымалась вверх и вниз, как будто я только что пробежал километров пятьдесят. Вот изверги! Умудрились загнать даже игровое тело! Единственное, что я смог произнести — «Да пошли вы на хрен с таким уровнем сложности!»